Глава 33 Я стояла в огромном куполообразном зале. Свет солнца лился сквозь витражные окна, расположенные высоко под потолком, окутывая все вокруг мягким сиянием. Множество пылинок играли в его лучах, точно маленькие заблудившиеся звезды. Впереди возвышался подиум со столами, за которыми с важным видом восседали трое мужчин. Одного я знала очень хорошо. Магистр Юстас арелион расположился по правую руку от ректора элементалии, невысокого старичка, во взгляде которого читалась строгость. Третьим был преподаватель зельеварения Магнус Хейс. Сухопарый, с острым крючковатым носом, он смотрел на меня с явным высокомерием и недоверием». Я слышала обрывки их разговора, когда переступила порог зала, в котором проходила проверка будущих адептов на наличие магии. Именно у него появились сомнения на мой счет. «Десять лет? Довольно долгий срок», – дернув крючковатым носом, вымолвил магистр Хейс. «Не кажется ли вам, что мы теряем время?» «В любом случае ее нужно проверить», – встал на мою защиту Юста Сарелион. «И я не намерен опускать руки, Магнус». «Да, да», – закивал глава Академии. «Юстас прав, с каждым годом набор становится все меньше и меньше. Боюсь, что лет через сто Академия вообще останется без адептов. Мы не можем этого допустить». Я кашлянула, чтобы возвестить магистров о своем приходе. «Юстас Арелион» встретил меня приветливой улыбкой – Лица же остальных преподавателей, как я уже отметила, выражали недоверие. «Представьтесь, пожалуйста, милая барышня», — заговорил ректор. «Даниэл Ламарроу». Твердо и четко, как она учила меня герцогине сегодня, ответила я. «Ты должна быть уверенной в себе», — наставляла меня Сесилия Хейгл, когда мы с ней тряслись в экипаже. «Теперь тебе нечего скрывать». Все бумаги в полном порядке. Это было огромным облегчением, и определенно помогло мне не ударить в грязь лицом перед экзаменаторами. Я приосанилась и сделала уверенный шаг вперед. Ректору это явно понравилось. А у нас не будет проблем. Преподаватель зелий вновь поморщил свой длинный нос. Все официально! решительно произнес магистр Орелион. И давайте не забывать, что за нее поручилась сама герцогиня Хейгл. Да, но ее брат. Хватит. Ректор ударил кулаком по столу, разогнав тем самым необоснованные сомнения и недовольство магистра Хейса. Если девушка продемонстрирует должный уровень силы, ничего уже не будет важным. Даниэлла! Глава академии встал и протянул ко мне руки. Подойди. Я послушно приблизилась к столу. «Стефан Мортимер». Мужчина склонил голову. «Ректор элементалии». «Магистр Магнус Хейс». Он указал на преподавателя зелий. «С Юстасом Арелионом ты уже знакома». Я сделала реверанс, хотя до конца не была уверена, уместен ли он сейчас. «Итак», — продолжил ректор. «Мне доложили, что ты — маг воды. Я знал твоего отца, только вот...» Стефан Мортимер задумался, словно мысли его унесли далеко отсюда. «Только вот...» Ректор не сводил с меня задумчивого взгляда. «Он не был магом воды, как и твоя мать. Оба воздушники, насколько помню». «Это имеет какое-то значение?» поинтересовалась я. «Совершенно никакого. Однако, может, ты ошиблась, и в тебе магия стихии воздуха?» «Нет», — я помотала головой. «Точно, вода». Перед глазами промелькнула картина того дня, когда Эймунд снял с меня браслет. Вода обволокла меня, словно мягкое одеяло. Такое сложно забыть. Собственно, как и дракона. Несмотря на то, что Тор больше не являлся мне, наша с ним истинная связь крепла изо дня в день. Я чувствовала его, словно дракон стоял у меня за спиной и нежно дышал в шею. От этого вдоль позвоночника пробегала целая орда мурашек. Проявившуюся метку я так никому и не показала. Я всегда одевалась самостоятельно, намеренно выбирая платье с длинными рукавами». «Надеюсь, в Академии тоже никто ни о чем не узнает», — подумала я, нервно переступив с ноги на ногу. «Хорошо. Если ты уверена, то приступим к проверке». Правой рукой ректор начал описывать окружность. Пол под моими ногами внезапно расступился, и я осознала, что стою сейчас на водной глади. Вода была чистой и прозрачной, Она создавала ощущение невесомости. От неожиданности я едва не вскрикнула, чем уверенно позабавила бы магистра Хейса. Нет-нет, он не дождется от меня ни паники, ни страха. Не доставлю ему такого удовольствия. Я докажу, что у меня есть сила, и я достойна обучаться в академии. Что мне нужно сделать? Я подняла на ректора уверенный взгляд. «Вы твердо стоите. Довольно закивал он, а это уже хорошо». «А вот интересно, я даже усмехнулась про себя. Если бы я не была магом воды, что тогда? Я бы утонула?» «Попробуйте поднять капли вверх», — строгим тоном предложил преподаватель зельеварения Скаля Зубы. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза, попытавшись отключить внешний мир, чтобы сосредоточиться на своем внутреннем видении. «Вода», — проговорила я в мыслях, представляя, как жидкость поднимается подобно дикой лиане, ползущей к солнцу. В первую минуту ничего не происходило, я даже успела разочароваться, но тут под моими ногами что-то зашевелилось. Открыв глаза, увидела, как водная гладь, заменяющая пол, пошла рябью, а после забурлила. Капли, словно маленькие серебристые существа, начали подниматься вверх. Вначале медленно, а затем все быстрее и выше. Через пару секунд они уже танцевали в воздухе, извиваясь и скручиваясь в магическом вихре. Преподаватель зельеварения поначалу настроен скептически – Теперь смотрел на меня с нескрываемым удивлением и восторгом. «Прекрасно!» Ректор хлопнул в ладоши, и вся вода мгновенно растворилась в воздухе. Я стояла на деревянном полу с вытянутыми руками, глупо улыбаясь. «Я... зачислена!» Голос у меня дрогнул. «У меня получилось?» «Да, мисс мароу добродушно ответил Стефан Мортимер. Вы прошли проверку, и начиная со следующей недели, вы официально станете адепткой элементалии. У меня словно гора упала с плеч, когда я услышала эти слова. Все сомнения и опасения, которые я копила в себе последний месяц, рассеялись как дым. «Спасибо», — сказала я, наконец, находя свой голос. «Это...» Это большая честь. Глава Академии улыбнулся и кивнул, затем вдруг стал серьезен. Помните, мисс Мароу, что путь мага не из легких. Перед вами множество испытаний и обучения, которые потребуют от вас не только физических, но и моральных сил. Вас будут учить контролировать стихию, но самое главное, вы узнаете, как контролировать себя. Я кивнула, понимая всю серьезность предстоящего пути, однако вместе с этим я еще никогда не была так счастлива. С парадной лестницы я буквально спорхнула, как бабочка, внутри чувствовалась легкость и уверенность. «Вижу, все прошло лучше некуда», — рассмеялась герцогиня, когда я влетела в экипаж. Волнение превратилось в радостное предвкушение, словно передо мной открывались новые горизонты. Сесилия Хейгл кивнула, ее глаза искрились одобрением. Когда мы прибыли к особняку, герцогиня обратилась ко мне с удивительно теплым взглядом. «Помни, — сказала она, — что независимо от того, столкнешься ты с ветрами судьбы или же с радостными мгновениями, «Я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя». Вся следующая неделя прошла в какой-то суматохе, хотя из дома я даже не выходила. Герцогиня Хейгл тревожилась, что Джереми мог узнать, где я нахожусь. Однако это уже не имело никакого значения. Меня приняли в академию, теперь я под ее защитой. К тому же, по правилам, мне даже в брак вступать было запрещено. Адепт элементалей должен все свое время уделять учебе и получению знаний. Предупредил меня Стефан Мортимер, когда я выходила из зала. Девушкам и юношам запрещено вступать в брак до самого окончания учебы. Этому правилу Академия неукоснительно придерживается вот уже четверть века. Поэтому мужчина кашлянул. «Попрошу вас оставить ваше увлечение. «О каких таких увлечениях, — говорил ректор, — я, правда, не поняла. В тот момент голова у меня была забита совершенно другим, но, думаю, это относилось к Джереми. В ближайшие пять лет выдать замуж он меня никак не сможет».